Время в тюремной камере тянулось очень медленно. А Дени, будучи Байсану, сидел и размышлял. Мог ли он поступить как-нибудь иначе? Но даже вспоминая свою военную карьеру, он понимал, что все его действия и поступки неизбежны. Тогда он стал развлекаться сатирами. Он изловил клопа, раздавил его на стене, обвел кружком и подписал карандашом «Мэр Клу». Тюремный надзиратель Тито Ральф был шокирован. Дэнни наловил еще клопов и назвал их в честь муниципальных советников города. Вскоре вся стена была украшена раздавленными клопами, носившими имена видных деятелей Монтерея. Как не был шокирован надзиратель, он ничего никому не сказал, так как Дэнни не включил в свою картинную галерею ни судью, отправившего его в тюрьму никого-либо из полицейских чинов Денни весьма уважал закон Как-то вечером, когда тюрьма пустовала Тито Ральф вошел в камеру с двумя бутылками вина Через час он отправился за новыми запасами А Дэнни отправился за ним В тюрьме было неуютно Зато мы купили вина в заведении Торелли И сидели там, пока Торелли не вышвырнул нас на улицу Тогда Дэнни пошел на вершину холма И уснул в лесу под соснами А Тито Ральф, шатаясь, побрел в тюрьму И доложил о его побеге Когда в полдень ослепительное солнце разбудило Денни, он решил весь день прятаться, спасаясь от погони. Он кружил среди кустов, он выглядывал из молодой поросли, как затравленная лисица. А вечером, выполнив все условия игры, он вышел из лесу и отправился по своим делам. В делах Денни Не было ничего темного или таинственного Он подошел к задней двери ресторана Простите, сеньор, нет ли у вас черствого хлеба для моей собаки? Конечно И пока этот доверчивый человек заворачивал ему хлеб Дэнни украл два куска ветчины, четыре яйца, баранью отбивную и мухобойку Я заплачу вам потом. Берите даром. Я бы все равно их выбросил. Спасибо. На душе у Дэнни полегчало.